ю мягко сказал глен — «ведь она сама решила уйти». «Черт возьми, какая чепуха!» — сказал Стью. К полудню новость об исчезновении матушки Абагейл распространилась. Как Ник и предсказывал, общим чувством оказалось скорбное смирение, а не тревога. Люди решили, что она ушла, чтобы молиться о Божьем наставлении, которое поможет всем выбрать правильный путь на общем митинге 18 августа. «Не хочу богохульствовать, называя ее Богом», — сказал Глен во время скромного лэнча в парке. «Но она является чем-то вроде его доверенного представителя». Вы можете определить силу общественной веры, пронаблюдав насколько эта вера ослабевает, когда исчезает ее эмпирический объект. Повтори-ка еще раз Когда моисей разбил золотого тельца, евреи перестали ему поклоняться. но Христос удалился позавтракать уже на тысячи лет, А люди не только верят в его учение они живут и умирают, не сомневаясь в том, что в конце концов он придет. Вот именно так свободная зона и относится к матушке Абагею. Эти люди абсолютно уверены, что она вернется. Ты с ними разговаривал? Да, сказал Стью. Не могу в это поверить. Старая женщина разгуливает неизвестно где, а все думают о том, успеет ли она произнести 10 заповедей на каменных табличках к общему митингу. «Может быть, и успеет», — сказал Глен Угрюма. «Так или иначе, так думают далеко не все. Ральф Брентнер, например, вырывает свои волосы с корнем». «Молодец, Ральф! Он пристально посмотрел на глена «Ну, а ты, лысый, ты-то сам что думаешь?» «Прошу тебя не называть меня так. Это не вполне достойно. Но я скажу тебе. Это немного забавно, но старина Восточный Техас оказался куда более невосприимчивым к божьим чарам, которыми она околдовала все общество, чем агностик-социолог. Я думаю, она вернется». «Что думает френни «Не знаю. Я вообще не видел ее сегодня утром. Наверное, ест кузнечиков с медом вместе с матушкой Абагейл. Господи, глен я так надеюсь, что с нашей старой леди все в порядке». Фрэнн даже не знала, что матушка Абагейл ушла. Утро она провела в библиотеке, читая литературу по садоводству. И она оказалась не единственным читателем. Она заметила еще двух-трех человек с книгами по фермерству. Очкастого молодого человека, сосредоточенно изучавшего книгу «Семь независимых источников энергии для вашего дома». И хорошенькую светловолосую девушку лет 14 с потрепанной книжкой в бумажной обложке под названием «600 простых рецептов». Она ушла из библиотеки около полудня и отправилась домой по Уолнат-стрит. По дороге она встретила Ширли Хэммет, женщину, которая путешествовала вместе с Дайной, сьюзан и Патти Крюгер. С тех пор Ширли стала значительно лучше. Теперь она выглядела как проворная и симпатичная городская кумушка. Она остановилась, чтобы поздороваться с Фрэн. «Как вы думаете, когда она вернется?» «Я у всех спрашиваю. Если бы в городе была газета, я бы написала туда письмо с просьбой провести опрос населения. Что-нибудь вроде «Что вы думаете о позиции сенатора Банкхоула по поводу истощения запасов нефти?» «Понимаете? Кто вернется?» «Матушка Абогилы, разумеется!» «Да вы что, девушка, с луны свалились?» «В чем, собственно, дело?» — спросила Фрэнни с тревогой. — Что случилось? — Вот так и все. Никто ничего толком не знает. И Шерли рассказала Фрэнни о том, что происходило в городе, пока она была в библиотеке. — Просто взяла и ушла? — спросила Фрэнни, нахмурившись.